Глава одиннадцатая На выезде из обычного московского двора стояли две автомашины. Новенький Land Rover Discovery черного цвета и белая десятка. Никто из водителей не желал уступать, но перевес на стороне владельца внедорожника. Это был плечистый качок в белой борцовке и длинных шортах. А рядом с десяткой стоял пожилой работяга. Конфликт плевый. «Кому-то нужно сдать назад и освободить проезд». Однако народ был на взводе, все торопились и нервничали. Вот водители и уперлись, словно бараны. «Ты, козел!» — орал владелец внедорожника. «Я тебя порву! Свалил отсюда! Тридцать секунд тебе! Время пошло!» «Сам пошел!» — огрызался работяга. «Думаешь, крутой? Хрен ты угадал!» Эх, падлан! Ну ты договорился!» Качок сделал пару шагов по направлению к работяге, но тот не растерялся, вытащил из салона монтировку и закричал. «Давай, подходи!» Его противник отступил и вместо того, чтобы признать поражение, достал из своего автомобиля травмат. «Подойду сейчас и пулю тебе в тупую башку влеплю!» Андрей Иванович, который наблюдал за конфликтом, толкнул в бок племянника. «Тебе крузак?» Иван усмехнулся. «Нормально. Берем?» «Можно. Только мы из Москвы еще не выбрались». — Как проедем? — Как и пришли. Через промзону. — Внедорожник проскочит. Знаю я пару дорог. — Тогда давай. Вагрин-старший встал и направился к машинам, а Иван подхватил сумки и поплелся следом. Работяга тем временем понял, что проигрывает спор, и начал отступать, а качок надвигался на него и размахивал пистолетом. Но далеко от своего внедорожника он не ушел. — Молодой человек! — обратился к нему Андрей Иванович. «Чего надо?» – качок обернулся на голос. «Уже ничего!» – Раскрытой ладонью, Вагрин ударил его в горло, и он, сгибаясь нелепо, раззявил рот и выронил травмат. Не дав пистолету упасть, Андрей Иванович перехватил его на лету и снова ударил незадачливого качка. На этот раз с рукояткой травмата по шее, а затем он толкнул его плечом, и мощное тело, перевалившись через металлическую ограду, упало на цветник под окнами дома. Полиции рядом не было – а свидетели происшествия делали вид, что оно их не касается, и отворачивались. Обычное дело, серые мыши из толпы не хотели неприятностей. Андрей Иванович именно такой реакции и ожидал, поэтому махнул рукой в сторону девятки, которая стала стремительно сдавать назад. Сел за руль и завел автомобиль. Благо ключи в замке зажигания. После чего он дождался, пока погрузится племянник, и выехал на дорогу. Объездными путями вагрины выбирались на окраину, и скоро, объехав несколько милицейских кордонов, и основные автомобильные пробки оказались в промзоне. Кругом заводы, котлованы под застройку и склады. Людей относительно немного, как и автомашин. Полицейских снова не видно. Андрей Иванович вел машину уверенно и считал, что препятствий больше не встретит и сможет выбраться из столицы без особых проблем, Но пришлось задержаться, потому что не он один собирался быстро и незаметно покинуть Москву. Поэтому на грунтовке, которая петляла по полям за промзоной, неожиданно образовался затор. Три десятка автомобилей уперлись в препятствие мобильный пост полиции, и Андрей Иванович, выглянув из окна, сказал Ивану. «Всех досматривают. Не успели мы уехать». «Давай по полю рванем», — предложил племянник. А если полицейские стрелять начнут? Опасно. Могут и попасть. За себя не страшно, от тебя подставлять не хочу. Не должны они пальбу открывать. Еще не озверели. Хорошо, — решился старший Вагрин. Он прикинул, как лучше объехать полицейских. Однако в этот момент произошло то, чего он не ожидал. Впереди раздались выстрелы и стреляли не полицейские. В одной из машин находились крепкие ребята, трое или четверо. Кто такие, непонятно, и они не стали дожидаться, пока их начнут досматривать, а первыми открыли пальбу из двух гладкоствольных карабинов и одного автомата. Участь полицейских была предрешена. Блюстители закона расстреляли в упор, после чего один из нападавших выскочил, собрал оружие и вернулся в машину, серую Тойоту, которая объехала пост, и пыля скрылась вдалеке. «Вот тебе и на", сказал Андрей Иванович, положив ладонь на рукоять верного Стечкина. Иван промолчал и вместо слов залез в сумку, откуда достал автомат. «Это правильно», — одобрил Вагрин-старший. «Плевать, что могут заметить. Сейчас, наверное, у каждого, кто понял, что происходит, ствол». Племянник кивнул, движение продолжилось, и никто из тех, кто стоял в очереди на досмотр, не остался на месте. Все спешили как можно скорее покинуть место происшествия, и два мертвых полицейских лежали на пыльной обочине. Они не успели осознать, насколько все серьезно, и погибли. Снова дорога опустела, и Андрей Иванович, петляя по грунтовкам и перелескам, двигался в сторону Лобни. Москва осталась позади, и вокруг царил покой, успокаивающий и безмятежный. «Может, остановимся?» — предложил Иван. «Зачем?» Ноги размять и поужинать. Вечер уже скоро. И то дело. Вагрин-старший заехал в лесополосу возле дороги, вышел и открыл багажник. А Иван взялся распаковывать нехитрую снеть. «Что мы имеем?» — взгляд Андрея Ивановича обшарил трофеи. Трос, полная канистра, ключи и домкрат. Стандартный набор. «Лучше на заднем сиденье посмотри», — сказал племянник. «Там помимо наших сумок еще рюкзак». «Сейчас». Андрей Иванович последовал совету Ивана и вскоре подозвал его. «Иди сюда». «Чего?» Племянник подошел, и Андрей Иванович открыл рюкзак прежнего владельца. Внутри были деньги. Много. В основном евро, но попадались и доллары. Иван присвистнул и сказал. «Ничего себе! Это чью же машину мы реквизировали?» Старший Вагрин уже посмотрел документы и ответил. «Некто Семен Бурчевский». Владелец транспортной фирмы «Северо-Восток Плюс». «Хорошо живут владельцы транспортных фирм. Точнее, жили». «Верно. А сколько здесь денег?» Иван взял пачку евро и перекинул ее с ладони на ладонь. «Думаю, 1300, если в долларах. Может быть, больше. Раньше бы радовались этим деньгам, а сейчас все равно». Племянник бросил пачку обратно в рюкзак. «Ничего, они могут еще пригодиться. Посмотрим». Включив радиоприемник, который по всем каналам передавал одно и то же, обращение президента и инструкции для граждан, родственники плотно поужинали и немного отдохнули. После чего уже в темноте проехали еще полсотни километров и заночевали невдалеке от Яхромы. Причем один находился в карауле, и спали они по очереди. Опасности вроде бы нет, но лучше заранее ждать неприятности, чем потом их неожиданно огрести. А под утро Андрей Иванович обнаружил у себя визитку Николая Орликова, которого позавчера встретил возле магазина спортивных товаров и решил ему позвонить. «Была не была», — прошептал Вагрин и набрал номер. Орликова он знал давно. Пересекались, когда Шарукан сливал правоохранительным органам информацию на конкурентов. Делалось это через Вагрина, который держал связь с молодым капитаном Орликовым, и все в итоге остались при своих. Гудки! Трубку не брали, и Андрей Иванович хотел сбросить вызов, но услышал голос Николая. «Кто это?» «Вага», — представился Вагрин. Краткая пауза и вопрос. «У тебя проблемы?» «Почему так решил? Иначе бы ты не позвонил». «Верно. У меня проблемы. Шарукана и все его братву вместе с семьями зачистили. Конторские отработали». «Не слышал об этом?» Николай помолчал и спросил. «Чего ты хочешь?» Я вскоре буду в Твери или неподалеку. Контакт хороший есть, чтобы помог кордоны объехать? Имеется. Поможешь? А если я в сговоре с теми, кто Аскерова убрал? Нет, не твоя тема. Правильно, не моя. Запоминай контакты. Мне уже все равно, а тебе они могут пригодиться. Если узнаешь, кто отработал Шарукана, поделись. Моему шефу это может быть интересно. Если получится выйти на связь, то обязательно. «Договорились». Орликов назвал Вагрину пару номеров, и связь оборвалась. После чего Андрей Иванович записал информацию в блокнотик прежнего владельца и разбудил племянника. «Подъем, Ваня! Нас ждут великие дела!»